Кто сейчас пошутит про туалет и бумагу, получит в лоб. Я выразительно посмотрел на Костю. Мне действительно хотелось дослушать рассказ Борхеса до конца. Короче, вот, сказал Борхес и протянул мне книгу, которую он достал из контейнера для артефактов. Я осторожно принял ее. Она была чуть меньше обычного формата, невероятно толстая, переплетенная в кожу, которая показалась не ровесницей библейских пророков. Почти полностью стершились бронзовые буквы на обложке, не складывались ни в одно понятное мне слово. И я, пожав плечами, открыл книгу наугад. В лицо мне как будто подул солнечный ветер, но я не зажмурился, а наоборот присмотрелся. В книге был текст, но я даже не смог толком разобрать, что за алфавит использовался. Точно не кириллица. При этом номера страниц были проставлены привычным мне образом, арабскими цифрами на полях. На левой странице разворота стоял номер 17 852. На правой, вместо ожидаемого 17 853, почему-то 1903. «Стоп!» — сказал Борхес. «Стоп! Запомни этот номер страницы. Который из двух. Правый для определенности. 19 сказал я зачем то вслух. Теперь закрой книгу и попробуй открыть ее на той же странице снова, предложил мне Борхес. Вроде бы легче легкого, но ничего подобного мне, представьте себе, не удалось. Книга открывалась всякий раз на новом месте, показывая совершенно неожиданные номера страниц, все новые шрифты и, как мне показалось, языки повествования. Попадались иногда и картинки, по преимуществу невнятные. Пару раз, впрочем, встретились отличные рисунки пером, роза, Лунный серп над прибрежной скалой. В любом случае, все это было крайне загадочно и ни в какую целостную картину не складывалось. Э, — погодите, погодите! — встрял Тополь. — В чем прикол-то? У нее хоть первая страница есть? Борхерс просиял. — Попробуй найди! — голосом записного хитреца предложил он. Костя тщетно промучился с книгой минут пять, пытаясь отслоить первую страницу, льнущую к обложке. Тщетно. Каким-то непостижимым образом книга не давалась, и тополю доставались какие угодно страницы, кроме первой. Попадались там, между прочим, из совершенно угрожающих номера страниц, вроде 96 миллионов, 493 тысячи, 866. До меня потихоньку стало доходить. «Бесконечное число страниц?» — спросил я у Борхеса. «Технически — да. Но она же должна весить бесконечные килограммы с точки зрения физики нашего мира». «Технически — да. Но в этом-то и прикол. Это-то и понравилось Монолиту», — распаляясь Борхес, говорил все быстрее. «Но это же химически чистое безумие!» — ахнул я. «Вот именно!» Ты держишь в руках вполне физический объект, который, казалось бы, может быть описан только в виде математического алгоритма. Но он, этот объект, между тем существует. Его можно потрогать, открыть, рассматривать тексты и картинки. Я закрыл книгу и задумался. Эта штука, книга песчинок, взятая сама по себе, действительно была очень забавна. Хотя и не до такой степени забавно как казалось улыбающемуся Борхесу. а приземленному цинику Тополю она даже и забавной не казалась. «А толку-то что с того?» — спросил Костя. «В ней хоть какая-то ценная информация есть?» «Понимаешь...» — Борхес нахмурил лоб. «Герой одноименного рассказа Борхеса, получил в свои руки эту книгу, так и не смог найти в ней никакого смысла. Но это же не значит, что его там нет на самом деле. Один из темных сталкеров...» Немрот считает, что книга песчинок может обладать даром пророчества, но это еще проверять нужно. «Пророчество? Это неплохо!» — удовлетворился ответом Тополь. «Да я тоже удовлетворился. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не вешалось?» Пришел с живым и здоровым от темных уже хорошо. «А книга песчинок — это, так сказать, бонус. Или бонус-пэк, как вам больше нравится». «Ну я-то ладно», — сказал Борхер, затыкая книгу за пояс. «Я соприкасался с непознанным. У меня травма мягких тканей души. А вы чего приуныли?» «Да у нас тут проблема одна. Может, чего посоветуешь?» Без особой надежды сказал я. «Почему бы не посоветовать? Валяй, грузи свою проблему». «Если коротко, нужно придумать, что именно взорвать поблизости от второго энергоблока так, чтобы самому энергоблоку от этого ничего не было, потому что там серьезные пацаны сидят, могут разозлиться, если переборщим, но при этом, чтобы взрыв был виден из космоса. «Что именно взорвать?» – переспросил Борхес и посмотрел на нас недолуменно. «Ну, скажем, стобочек напалма», – привел пример Тополь. «Будет видно издалека, это уж точно». «Да, стобочек напалма, а лучше пятьсот». «Но где их взять? Нету их, и времени нету!» — вскричал я. «Вообще скажу тебе, друг Борхес, нет вообще ничего, кроме двух глубоковакуумных боеприпасов для Раумшлага. Поэтому вопрос с тебе можно сформулировать по-другому. Не знаешь ли ты какой нибудь объекта поблизости от двойки, который можно с пафосом рвануть? Может, с артефактами что-нибудь изобрести? Ночь уже выброс был. Золотые россыпи повсюду. Ценности всяких аномальных. Хоть косой коси. Ты конкретнее давай. С какими именно артефактами? Что именно рвануть? Ну вот мне как-то на свалке один тертый бандос рассказывал. Борхес в задумчивости прикусил верхнюю губу и закатил глаза в неприютное небо Если семь полных пустышек сложить в ведро с водой, то вода на некоторое время превращается во что-то вроде супернапалма. От одного ведра такой воды пламени, как от железнодорожной цистерны с нефтью. — Ну и где мы возьмем семь полных пустышек? — спросил я. — Я за всю свою сталкерскую карьеру столько не добыл. — Можно подумать, я добыл, — ответил честный Борхес. — Просто вы спрашиваете, я отвечаю. Получаюсь тут, как все шесть до такого клуба, что где когда в одном флаконе. — Думай дальше, умник. Профессионально давил тополь на Борхеса. Может, у них там в машзале рядом со вторым энергоблоком конденсатор какой-то гигантский. И если его, допустим, того... Костя изобразил ладонями нечто вроде пресса, то он при взрыве пробьет потолок машзала и будет такое заглядение что космонавты с Международной космической станции выпадают от избытка впечатлений. Какой конденсатор? О чем вы обобредите? Мы не бредим, Борхесс. голову товарища спасаем. Я кивком указал на майора Филиппова, который с потерянным видом горбился подаль, как видно, предвкушая позор и срывание погон перед строем солдат. И твое воображение пытаемся простимулировать. Мое воображение после Мнонолита даже Ганджу Бас, боюсь, уже не простимулирует. Хотя прошу занести в протокол, я принципиально против всего этого наркотического дерьма. Раз уж про монолит заговорили, Костя осенила. А вот эта твоя книга, которую ты только что показывал, ну, с бесконечными страницами, она ведь такая волшебная, значит, с бессознательным напрямую связана, и с индивидуальным, и с коллективным. А мне мама объясняла, что коллективное бессознательное, оно вообще все знает, только сказать стесняется. И был такой немецкий доктор Карл Густав Юнг, который... — Ты про книгу песчинок, да? — перебил Борхес, и глаза его романтически засияли. — Ну да. — Да при тут она? Она не про то вообще отмахнулся Борхес. — Ну, если книга не при чем, — разочарованно заключил Тополь, — тогда своими мозгами шевели. Время-то идет. И, кстати, завтрак стынет. Мне уже второй раз рядовой белка своей банданой маячит. Мол, без вас не начинаем, пускаем слюнки. Так что от тебя требуется минимум еще один экспромт. Ну вот тебе экспромт. Найди воздушную птичью карусель помощнее. Здесь их, кстати, дофига, фантазировал Борхес. Набрать также десяток золотых рыбок. Сложить рыбок в укупорку из-под огнемета шмель. Добавить туда уже три гранаты. У четвертой гранаты выставить максимальное замедление. Положить ее в тубус к остальным. И все это дело зашвырнуть в птичью карусель. Гранаты взорвутся, рыбки распределяются по карусели. Она выйдет из динамического равновесия полетит, врубится в стену второго энергоблока и распилит ее, как гигантская пила, только глыбы бетонные в разные стороны полетят. Как вам такое? Впечатляющая картина аномального катаклизма, с грустным сарказмом сказал я. Но, во-первых, я не понимаю, почему твоя карусель полетит именно ко второму энергоблоку, а не к первому, например. Как ты собираешься модулировать вектор ее движения? И второе, самое главное. Мы не обсуждаем, как уничтожить второй энергоблок. Мы говорим о том, как бы поэффектнее и подешевле сымитировать его подрыв. Но чтобы он при этом на самом деле не пострадал. Ох, и чтобы подрыв, и чтобы не пострадал. Устал я от вас, вздохнул Борхес. По его потоскневшему лицу было видно и впрямо устал. В этот момент я, подчиняясь какому-то высшему найтию, выхватил у него прямо из-за пояса книгу песчинок. Книга показалась мне невероятно тяжелой, будто каждая ее страница была отлита из свинца. Не успел Борхес накрыть меня трехэтажным сталкерским матом, как я рывком распахнул книгу и впился в первый попавшийся разворот. Из зыбкого марева левой страницы на меня глянул текст, набранный жирным, крупным шрифтом. Но буквы, увы, вновь были не родные, и даже не латинские. А не то индийский, не то вообще арабские. Вот в чем я не силен, так это в языках. Ихбен безухен, он безносен, то есть великий могучий немецкий не считается. На правой же странице примагничал взгляд рисунок, сделанный красной тушью. С невероятной точностью и дотошностью, В великрепной инженерной графике было нарисовано просторное промышленное помещение. Внизу угадывались исполинские постаменты, предназначенные для паровых турбин. За гигантским окном краснел характерный уступ второго энергоблока. А на самой массивной потолочной балке висел немаленький синий раструб, похожий одновременно и на граненый конус старинного патефона, и на увеличенный феей гигантаманкой цветок садового вьюнка. Под картинкой имелась затейливая надпись, которую я не смог прочесть. «Так это же марш возле двойки! Я там год назад чуть ногу в жарке не потерял», — сказал за моим правым плечом Борхес. Оказывается, пока я ошалело пялился в чудо-книгу, он подошел и спокойно встал сзади. марш то я узнал. Как не узнать такой интерьерчик?» — откликнулся тополь от Хотя сам я туда не лазил, только видел на фотографиях. Ты мне лучше объясни, что это за фигня висит на потолке. Да это же синий колпак, удивлённо воскликнул Борхес. Артефакт страшно редкий, встречается только на чс Редкий и практически бесполезный. Его почти никто не берёт, потому что ни один сталкер не в состоянии запихнуть пятиметровую двухтонную дуру в контейнер для артефактов. Нужен либо ещё более редкий редуктор пространства, либо целый воз гравитационных артефактов. Зато синий колпак прекрасно убивает все живое, приблизившееся к нему на 15 метров. Не могу вдуплить. Зачем книга показала тебе эту зловредную фигню? А вдруг книга, или точнее коллективное бессознательное посредством этой книги, мне сейчас как бы намекает, что синий колпак горит хорошо, или взрывается эдак не стыдно? Колпак не взрывается. Он антивзрывается, если можно так выразиться. Его этот вот раструб граммофонный, как сливное дырование, все в себя втягивает. Молекулы, излучение, энергию. Я точно не помню всех подробностей, которые мне как-то профессор Добровольцев, мой постоянный клиент, излагал. Нечему там взрываться, короче. А что, если туда, в этот раструб, из шла зафигачить? — мечтательно предложил Тополь. — Из ром шлага в раструб. — А ведь это мысль. Минус на минус дает что? — Плюс. А плюс в данном случае что? — Антивзрыв антивзрыва. — То есть большой взрыв, — загорелся идеей Борхес. С минуту мы все трое молчали. размышляя, получится ли на самом деле уработать редкий аномальный колпачок в непростых условиях машинного зала. Но потом мы втроём кивнули друг другу с видом специалистов, дескать, ага, все получается, после чего я обернулся к Филиппову и сказал. Товарищ майор, благодаря Борхесу пенсия вам, скорее всего, обеспечена. Теперь мы знаем, как устроить ложный взрыв без угрозы для второго энергоблока. Нам потребуется только робот Кентавр Авель и час времени. Но сразу же предупреждаю, это все строго после завтрака, категорично зовет Тополь. Жрать хочу, умираю. Мне сегодня снилось, что я ограбил товарный вагон, груженный консервными банками с завтраком туриста. Любознательно, поводя двумя своими головами, Авель шел бодрой рысью в направлении первого энергоблока. Да-да, я не оговорился, первого. Дело в том, что подходящий пролом в южной стене Машзала находился ближе к первому энергоблоку, нежели к какому-либо другому.